Глава 10. Эффективность в целом сильно подросла, благо, что разобрались с тем, что вообще нужно делать. Вернее, полностью определились. Как и начали с самого начала, продолжали потрошить и разбирать кораблики вольных бродяг, а то слишком расточительно отправлять арестованные аппараты на металлобазу своим ходом, да и оборудование с артефактами самим пригодится. Формировались и отправлялись на досветовой скорости в космический пункт приема металлолома целые караваны. Караваны тащили автоматические буксиры, Забавно, что грузовые блоки к буксирам цеплялись тросами-паровозиком. Собрать такой локомотив несложно. Требовалась только фотонная установка, генератор антиматерии или простой термоядерный реактор, звездный парус и блок наведения. Все это доставляли звездные торговцы. С фотонной установкой ясно. Это всего лишь идеальное зеркало большого диаметра, в фокусе которого позитроны встречались с электронами или тлел термоядерный синтез. Звездный парус оказался очень интересной штуковиной. Раскрывался на полтора миллиона квадратных километров и представлял собой одновременно поле, пленку и газ. Натягивался тройки специальных ботов, которые управлялись блоком наведения. Одна сторона паруса поглощала любое излучение, а другая отражала. Караван двигался с небольшим ускорением в эклиптике галактики от звезды к звезде, не особенно к ним приближаясь. А фотонные двигатели лишь не давали застрять в их тяготении, причем грамотно используя гравитацию звезд как катапульту. Для путешествия на досветовой скорости энергии требуется мизер, а сама скорость не падает ниже трети от световой. Караваны формировались зичем шуи. На новые необычные задачи цветики решили старика не отвлекать, занялись исключительно сами. Прежде всего начали подготовку центральных блоков к путешествию. Они хоть и делались изначально как модули звездолета, такое их применение ранее не предполагалось. Командору почему-то даже в голову не приходило, что в случае осложнений удрать он может прямо в собственном злодейском логове. Поскольку осложнения могут возникнуть в самый неподходящий момент, «Цветики» первым делом навалились на решение этой задачи и решили, конечно. Достаточно в любой момент дать команду на старт, и последний караван немедленно отправится по маршруту. Прочие караваны, каждый из которых может оказаться предпоследним, стали включать внешние блоки пиратской станции. Ну, не нужно их столько «Цветикам». Посчитали все как положено, оптимизировали, и в свете новых задач 70% внешних модулей направили в утилизацию. Часть из них была заправочными, часть – складскими, остальные – жилыми или попросту забытыми в большом хозяйстве. Почему не нужно много заправочных площадок, более-менее ясно. Складские высвобождались с уменьшением запасов, потребности населения станции сокращались вместе с численностью самого населения. Людей принялись паковать в киберкапсулы и отправлять караванами, определились, куда драпать. И привалило оборудование тех же киберкапсул. Светики, наконец-то, взломали звездный кукумберт торговцев». Проникнуть корабль космических торговцев удалось лишь благодаря хитроумию Пио. В общем-то, трюмная аппарель была опущена, проход в грузовые отсеки свободен, но как попасть в рубку? Материал обшивки корабля напоминал Пио скафандры наемников. Об них также раскололась сверхрочная сталь, но призрачные псидовый клинков распластали ее, как бумагу. Он пытался воспроизвести собственные боевые ощущения, воссоздать призраки лезвий. Не сказать, что совсем ничего не получилось. Он их видел, как видела Оди, Они вместе экспериментировали. Однако пси-двойники, как и положено призракам, легко проникали сквозь ткань скафандров и вообще через любую преграду, нисколько не нарушая ее целостности. Оди предположила, что скафандры сами по себе, без человека внутри, не включены. Спят. Для опыта взяли одного гостя станции и несколько изменили обычную процедуру прощания. Сначала попросили надеть амуницию наемников. Даже дали в руки их ужасный автомат. Пио попытался разрезать человека пси лезвиями. Результат тот же. Испытуемый, оценив, что происходит, попытался ударить парня автоматом, но попал по Оди. Пио увернулся, а она с умным видом рядом стояла. Добрая девочка вспылила, врезала несчастному ножкой в грудь и вот швырнула к переборке, но не расплющила магатонной перегрузкой. Но он отек по стенке, отскочил как мячик, прямо на пси пио. Ребята с радостным удивлением наблюдали повтор рланного явления. Мужчина в скафандре разделился на четыре части. Части именно разделились. Мужик сначала даже не производил впечатления живого человека, пока из частей с заметной задержкой не хлынула кровь. «Ага!» Пью предположил, что ткань среагировала на физическое воздействие, упрочилась в одной форме за счет другой и стала уязвимой для пси-атаки. Тут же направились в пиратский терминал, пригласили Лана и Баса для подстраховки. Парни добились значительных успехов в психийной магии пси-поле. Оди всадила в борт торговца полмагазина пиратского автомата, Пио воспроизвел пси-клинки, чудо повторилось. Юля аж в ладоши захлопала от восторга. Из разреза ударил воздух, в обшивке появилось аккуратное прямоугольное отверстие. Бас с Ланом в момент закрыли пробоину полем неприятия, непроницаемым даже для газов, и удерживали его, чтобы не сработало аварийное блокирование дверей при разгерметизации отсека, пока пиво и оди не пройдут внутрь корабля. Повезло надрезать огурчик недалеко от отсеков управления, а не вломиться в энергетическое отделение. Как потом выяснилось, вся материя станции вместе с ними за наносекунду превратилась бы в гамма-излучение». Ребята быстро сориентировались в помещениях, нашли командный пункт, где обнаружили пару гуманоидов в скафандрах обычного человеческого сложения, но в отключке. Логично предположили, что они застряли в виртуальной реальности в момент устроенного Оди пси-шторма. Оди с Пио сразу прикипели к начинке звездолета. Девушка принялась деловито курочить оборудование, а ковбой налаживал контакт с системами управления. Бас вернулся к наемникам, к ребятам, к Джин. Пленными занялся Лан. Сначала содрал с них шлемы, такие же, как у звездных торговцев, и сильно удивился, когда увидел нормальные человеческие лица. Это были какие-то неправильные торговцы, Илан решил пока отложить рутинную уже процедуру допроса незваных гостей станции посредством временного вживления пси-паразитов. Будь это обычные синюшные уродцы, психолог не стал бы усложнять, сдал бы материал в лабораторию. Дело было не в ксенофобии. Если что, у Цветиков общий разум с негуманоидной расой. В сознании команды отчетливо прозвучали слова Джина на цветиках. Бас просто не мог думать иначе. Обоснованный упрек, насмешка особенно больно укололи Лана. Он психолог. Действительно, как злой мальчишка, увлекся грубым стихийным пси-полем, благо у него сразу стало очень хорошо получаться, и совершенно упустил тонкую эмоциональную часть. К тому же Лана смутила необычность, нелогичность явления. По идее, обычным людям в корабле торговцев полагается находиться в трюме, киберкапсулах а тут в рубке управления, да еще и в то время, когда привычные торговцы оттягивались в салоне. Пси-паразиты выдали бы всю информацию без утайки, но без непостижимой для них эмоциональной окраски. Да и рожи у гостей были на вид такими хитрющими. А Лана как раз давно никто не пытался обманывать, психолог даже немного соскучился. Мужики пришли в сознание, как только с них сняли вирт шлемы, один вытаращился на Лана, как на привидение, второй, еще толком не оглядевшись, прохрипел. «Что это была за хрень, Херши?» Херши, не отрывая сумасшедших глаз от Лана, ответил механическим тоном. «Псифлуктуация или галлюцинация?» «Скорее, второе. И знаешь, Джик, кажется, глюки еще не кончились». Джик, наконец, увидел Лана, округлил глазки, открыл рот и после паузы спросил. «Ты говоришь об уроде с наглой ухмылкой?» "От черт! Что ты, конечно же, нет!» С облегчением вздохнул Херши. «Мне мерещится нормальный парень с любезной улыбочкой. Мужики, видеть вы меня можете по-разному». Мешался в разговор Лан. — Но слова-то, надеюсь, понимаете одинаково. Космонавты механически кивнули. — Ходить можете? — Тогда надевайте шлемы и топайте за мной. — вновь улыбнулся Лан, разворачиваясь на выход. — А куда? — просил Херши. — А если мы не хотим? — догнал их Джек уже на причале. Лан помахал рукой перед стеклом своего шлема. Нет связи. Поманил за собой и двинулся к шлюзу. Внутри станции снизошел до объяснений. — Вообще-то, чего вы хотите, уже никого не волнует. — «Ну, так и быть, объясню. Идем в салон». «А... а связи же не было. Ты сам показал», — удивился Херши. «Наверное, это только у нас не было. А он как-то понял». Глубокомысленно изрек Джик. «Наверное», — согласился Херши. «А почему в салон?» «А почему мы должны туда не хотеть?» — уточнил Джик. «Что-то вы, ребята, для космонавтов слишком тупые». Лан скептически их оглядел. «Мы не тупые», — возмутился Херши. «И не космонавты». Добавил Джик. Лан, с трудом, сохраняя серьезность, провел компанию к столику. А тут уютника, одобрил Херша, располагаясь. Джик одобрительно кивнул. Лан погрустневшим взглядом окинул зал. С каждым днем посетителей становилось все меньше, только бандиты Чикота не давали совсем заскучать, но, к счастью, их в этот раз не было. Подошел расторопный официант, получил заказ в деловой обед и, не задавая вопросов, ушел исполнять. Через две минуты прикатил тележку, ловко сервировал столик и пропал. Лан, учтиво, позволил парням спокойно поесть. Через четверть часа, как перешли к десерту, возобновил разговор. «Вот вы оголодали», — Керши поднял глаза к часам на стене. 79 проклятых часов, Джик. Мы провалялись в отрубе трое суток». Джик внимательно посмотрел на Лана. «Да мы бы там с голоду сдохли, если бы не он. Кстати, мы такие обязаны были сдохнуть в корабле с голоду. Проникнуть внутрь невозможно». «Ну я ж проник», — пожал плечами Лан. «Да ты не понимаешь». — воскликнул Херши. — Даже представить себе не можешь, что такое переход через гиперпробой взрывом на аннигиляцию. Корабль на мгновение, будто оказывается в центре звезды. Прикинь, что он должен выдержать. Лан насмешливо поднял глаза к потолку. Интересно, конечно, узнать, что торговцы используют их древний способ пробоя. Однако еще интересней, что эти представители звездной цивилизации вот так запросто выболтали это первому встречному. Видимо, право земные антропологи, что с развитием цивилизации отдельные особи глупеют. Лан улыбался этому светлому будущему. «Вот что ты веселишься?» — рассердился Джик. «Кстати, кто ты?» — проявил догадливость Схерши. «Имя Лан. А кто?» Он ехидно посмотрел на них. «Просто подумайте, я как-то смог проникнуть в ваш корабль. Мог я устроить там пси «Нет, конечно. Человеку это не под силу», — почти хором заявили торговцы. «Правильно», — вздохнул Лан. «Это была Оди. Хотите, познакомлю?» «Не надо». Отчего-то покраснел Джик. А зачем она ее устроила? насторожился Херши. Самим никак не догадаться, посочувствовал Андрей. Он таинственно понизил голос. Ладно, объясню, только постарайтесь держать себя в руках. Торговцы посуровили, серьезно кивнули. Мы захватили ваш корабль, ребята. Мы пираты! Зловещим шепотом сообщил Лан. «Ха -ха -ха -ха Загоготали парни. Это вообще-то пиратская станция, ровным тоном уточнил Лан. «Как тебя, Лан?» «Ой, не могу». Не могу успокоиться Джик. «Конечно, пиратская Лан». Ха -ха -ха. «И что смешного?» — выразил Лан осторожное удивление. «Да ни один пират никогда не свяжется с кораблем торговцев». Сквозь счастливые слезы проговорил Херши. «А не пират?» — уточнил Лан. «Всем известно, что наши корабли при каждом гиперпрыжке сообщают в гильдию цель перехода». Нисходительно ответил Джик. «Если через двести часов не поступит известие о следующем прыжке...» Системы назначения и старта посылаются боевые корабли. Херши холодно посмотрел на Лана. И горе всем хотя бы за подозренным. «Ты что-то хотел от нас, мальчик?» Презрительно спросил Джик. «Думал что-то вымогать? Да у тебя осталось всего четыре часа, чтобы починить наш корабль, и мы могли стартовать хоть куда-нибудь». «Другой вопрос. Зачем нам-то торопиться?» Ухмыльнулся Херши. «Сколько у вас всего денег, пират Лан?» «Много?» – пожал тот плечами. «Четыре часа?» «Хорошо. Через, скажем, пять часов я вас обоих убью. Если, конечно, никто за вами не прилетит». «Ты бы посоветовался со старшими, парень». Нервно проговорил Джик. «Я тут старший», — сухо информировал Лан. «Подождете смерти в камере. Встали на выход». Он лениво наблюдал, как эти двое сорвались с мест, кинулись к нему. То есть, как им казалось, в его темпе восприятия Лан небрежно прихватил придурков за затылки и послал лицами друг к другу. Разлепил и с хрустом приложил об стол. «Ух ты!» Как мы заговорили? Отбросил обратно в кресло. Ладно. Продолжим разговор, только не пытайтесь выглядеть дурнее, чем вы есть. Снисходительно кивнул на салфетке. Утирайтесь, а я пока приведу... Утирайтесь, а я пока подведу первые итоги. Можете просто согласно кивать. Звездные торговцы синхронно кивнули. Вы меня за кого-то не того принимаете, начал Лан. Вот напали, на что рассчитывали? Впрочем, не отвечайте, это не важно. Джик и Херши расстроенных, похлёпали разбитыми носами. «Вы верно угадали, что я понятия не имел о сигналах ваших кораблей. Я даже поверил, что сигналы действительно подаются и на поиски посылают спасателей. Только блеф ваш совсем ни о чем. Парни заинтересованно возрились на Лана. «Не понимаете?» — посочувствовал тот. Торговцы синхронно помотали головами. «Зачем вы мне рассказали о сигналах, когда поняли, что я о них не знаю?» Вам же достаточно было просто заговаривать мне зубы, дождаться прихода поисковиков и начать переговоры на других условиях, правда ведь? Джика Херши зло уставились на него поверх салфеток. Ну вылитые бандиты! Усмехнулся Лан. Я считаю, это от того, что лично за вами никто сюда не полетит. Вы не сообщили начальству, куда направляетесь. Вас тут просто не должно быть. Уж я успел насмотреться на типичных торговцев. К тому же вы постеснялись покидать корабль. Торговцы сосредоточенно занялись собственными носами, скромно опустив глазки. Еще раз напомню, мы проникли в ваш корабль, теперь его исследуют. Только что сообщили об интересной находке в одном служебном отсеке. 50 ни к чему не подключенных вирт капсул с людьми. Прям контрабанда. Только таможни-то у пиратов нет. От кого это вы прятали несчастных? Торговцы замерли. Ланс спросил задушевно. Хотите угадаю, у кого из вас в кармашке лежит такой серенький камушек? Невзрачный сувенирчик на удачу. У Джига? Тот расплылся в торжествующей улыбке. Лану ухмыльнулся. Ну извини, Джиг. Херши, давай свой камень правды. Херши перевел полный ненависти взгляд с приятеля на Лана. Тот добродушно добавил. Давай лучше сам, пока я из тебя его за ноги не вытрес. На располагающем лице парнишки холодно блеснули столи очень серьезные глаза. Херши как-то сразу поверил, вытресет. Растянул на плечный карман, положил камень на столб. «Как ты догадался?» — проворчал Джип. «Ну, это совсем просто. Недаром же вы притащили рабов, а наличных чекосов не бывает». Лан повертел сувенир в руках, протянул его херши. «Убери пока и рассказывайте, откуда камень, откуда рабы, кто вы такие, что затеяли».